Глава 9. Карелин, грузный, мрачный, с кирпичным, запущенно гипертоническим лицом, несколько минут мрачно восседал во главе стола, словно забыв о том, что теперь он в кабинете не один, и что время, когда он мог молча самоистязаться, прошло. Теперь то же самое следовало делать в присутствии своих основных подчинённых, составлявших элиту советского генералитета. Он хотел начать с анализа политической ситуации, но вовремя передумал. Министр обороны и раньше мало смыслил в политике, а ещё реже совался в неё, а теперь он вообще плохо представлял себе, что на самом деле происходит и кто в реальности за всем этим стоит. Общая политическая ситуация в стране вам в основном известна? речь давалась маршалу Советского Союза с трудом. Примечание. В советской армии существовали три маршальских звания: маршал рода войск, главный маршал рода войск и маршал Советского Союза. Конец примечания. Вообще-то не очень, обронил кто-то из генералов, однако министр даже не поднял головы, чтобы выяснить, кому принадлежала эта реплика. Потому и говорю, что в основном известно проворчал Карелин. Слова он произносил натужно, его произношение вдруг стало напоминать пока ещё не забытую невнятность прежнего Генсека. Поэтому начну с главного, по существу, сугубо и кратко. Президент Русаков болен. Я не врач, и в Доросе, в отличие от некоторых, Из-подлобья взглянул на главком о сухопутных войск Банникова, не был. На удивление главком выдержал его взгляд, вызывающий спокойно и даже победно вздёрнул подбородок, демонстрируя пока ещё скрытое превосходство. Не как пообещали портфель министра обороны, понял Карелин. Он давно в это кресло метил, а тут вдруг представился случай занять его сейчас и немедленно. Как же он так внезапно? Президент всё-таки. Теперь Карелин узнал голос главкома военно-морского флота Расавина. И вообще, почему я в таком случае не поставлен был в известность? спросил так, словно перед ним сидел не министр обороны, а его личный порученец. Всё-таки охрану резиденции несут мои корабли. Маршал Угрюмов посмотрел на главкома флота и, словно ни в чем не бывало, продолжил. Так вот, в доросе я не был, но говорят, что болен президент серьезно. Министр натужно прокашлялся, налил себе минералки и смочил уже не поддающееся ему горло. Но, поскольку политика – это не наше с вами армейское дело, то и рассуждать мудрить по этому поводу не будем. А ведь он даёт понять, что не очень-то верит в болезнь президента, понял Расавин. Адмирал флота только вчера справлялся у своих, как там президент? Как ни как резиденцию в Доросе действительно прикрывают с моря корабли Черноморского флота. Поэтому сам Бог велел. Примечание. В Советском Союзе существовали четыре адмиральских звания: контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал и адмирал флота СССР. Конец примечания. Так вот, сказано ему было: наблюдаем, купается, плавает, прогуливается по прибрежной полосе. Поэтому спрашивается: что же такого вдруг могло произойти с генсек-президентом, который под вечер ещё совершает заплывы по августовской теплице? А ночью уже, видите ли, до недии способности болен. Конечно, жизнь есть жизнь, но морские офицеры тоже не первый день палубы топчат. Карелин сказал себе адмирал: "Предлагает нам правила игры: верить тому, что говорят, и делать то, что требуют". Так оно в принципе и должно быть в армии, но не в случае с отстранением от должности президента и верховного главнокомандующего. Так что же дальше? Вновь не удержался Росавин. Обязанности президента пока что, как и положено по конституции, будет исполнять вице-президент Нинашев, а там разберутся. Но пока они будут разбираться, нам с вами уже приходится принимать те меры, которые следовало бы принять уже давно. То есть в стране пора наводить порядок. Точно поддержал его главком ПВО Сосновский. «Пока терпим весь этот разгордеяж, зря время упускаем». «По мерам нет вопросов», – согласился генерал армии Михайлов. «Хотя, конечно, при нынешней ситуации в республиках с их национал-демократическими движениями, все, что сейчас нами будет предпринято, – продолжил маршал Советского Союза, – следует воспринимать лишь как патриотические усилия военных по спасению союза социализма отечество карелин умолк и тяжёлым безнадёжно грустным взглядом обвёл своих главкомов никогда ещё генералы не видели своего маршала маршалов таким угрюмым и обречённо жалким а ведь они уважали своего министра не только по должности профессионалы высокого класса, они искренне могли подчиняться только человеку своего круга, хоть немного да, превосходящего их в профессионализме, в жизненном опыте. Так вот, их маршал принадлежал именно к таким людям. Его министерско-маршальский жезл был окаймлён блеском фронтовых орденов, что само по себе В их решительно омолождённой генеральской среде с каждым годом ценилось всё выше. Так всё же, что произошло с президентом? Вновь первым решился нарушить затянувшееся молчание адмирал флота. Ему почему-то очень больно было наблюдать, как грозный министр, который всегда держал своих главкомов в повышенном служебном рвении, теперь окончательно сник. А тут ещё чутьё адмирала подсказывало, что независимо от исходов всей этой истории с черезвычайкой, их танки, вся эта стальная лавина на улицах Москвы, маршело маршалов уже не простится. Уйти по добру старику теперь явно не дадут. Министр с лёгкой досадой взглянул на адмирала, пожевал, как это делал Мюллер броневой в фильме 17 мгновений весны нижнюю губу. И очевидно, мысленно послав его к чертям собачьим, спокойно устало ответил: Полагаю, что что-то серьёзное, иначе вся эта дребедень не заваривалась бы. Однако прямо говорю: толком пока ничего не знаю. По крайней мере, знаю не больше вас. Но всё же вошли в состав госКомитета по чрезвычайному положению, с лёгким укором уточнил Росавин. Вошёл, вынужден был признать маршал, но немного помолчав, сокрушённо добавил: "Как видите, согласился, поскольку по должности положено было. Почему же не позвонили президенту, как своему верховному главнокомандующему? Не смело пока что поинтересовался главком ВВС Верещагин. Можно ведь было уточнить, согласовать свои действия, министр обороны взглянул на него почти с ненавистью однако на настоящую командную ненависть сил у него уже не хватало главком и знали, что их маршала жизнь не баловала сначала погибла дочь, потом умерла жена вторая жена тоже только что попала в автокатастрофу и по существу прикована к постели из которой дай-то бог Ну, это я сам уточню. Пришёл ему на помощь адмирал флота. Сразу же после совещания свяжусь с комфлотом на Чёрном море Ивченко. Не может быть, чтобы его сторожа не знали, что там на берегу у них под носом с подопечным происходит, потому как подозрительно всё это. Но все поняли, что помощь эта сама по себе оказалась бы сомнительной. Во-первых, неизвестно, что там сообчат адмиралу его морские сторожа. Во-вторых, встаёт всё тот же вопрос: что помешало связаться с Доросом, с резиденцией президента, с самому министру обороны? Ситуация-то ведь из ряда вон выходящая. Но хорошо, президент заболел, вновь принялся за своё надоедливый главком ВВС. Но танки-то на улицах зачем? Они же тут не только все дороги угробят, они пол столицы разворотят. Танки, как вам известно, нужны для поддержания порядка, еле слышно объяснил маршал. Да что они тут на тесных городских улочках поддержат? Они же в самом деле не хотя пол столицы разнесут, и всё без толку. Есть милиция, существует спецназ, воздушные десантники, наконец. Само появление такой массы танков может спровоцировать всё что угодно, поддержал его головком ракетных войск стратегического назначения. Какой-нибудь водила механик гусеницы Жигулёнка подденет, и считайте, что уличный бой вам обеспечен. Я уж не говорю о реакции на человеческие жертвы. У нас были данные, что в Москве готовятся серьёзные вооружённые провокации, проворчал маршал Танки, бронетранспортёры и прочая техника вошла без боезапасов. Поэтому опасаться, что начнётся полжба, тогда без боезапасов они тем более здесь не нужны, заключил Верещагин, и в словах его проскользнула некоторая пренебрежительность, свойственная каждому уважающему себя литуну, когда речь заходит обо всём, что летать не способно. Ни один из них в этой сутолоке И развернуться толком не сможет, разве что два квартала своими выхлопными газами затравит. У меня создаётся впечатление, что некоторые товарищи не понимают, насколько серьёзно положение не только в Москве, но и в стране в целом, неожиданно произнёс Досели отмалчивавшиеся головком сухопутных войск банников, ни к кому конкретно не обращаясь. Да, Танки на улицах это элемент устрашения, но мы не могли поступить иначе, если решительно настроены сохранить ситуацию в стране, а значит и саму страну под своим контролем. Все молчаливо взглянули на сухопутчика, взглянули каждый по-своему, со своими чувствами, но каждый с долей неприязни. Во-первых, стало ясно, что маршал Маршелов втянут в эту авантюру не без помощи генерала Банникова, который рад по любому поводу и под любым предлогом подставить старика, дабы занять его место, очевидно уже обещанное ему. Во-вторых, главком и поняли, что одним из наиболее активных, хотя и скрытых заговорщиков является именно Банников. А это уже многое проясняло в действиях всех прочих ггочепистов. Поскольку больше вопросов нет, отлично понял их настроение министра обороны: все свободно. Позаботьтесь, чтобы в уверенных вам соединениях и частях с пониманием отнеслись к мероприятиям госКомитета по чрезвычайному положению. Потому, как старый маршал из-под густых сидеющих бровей смотрел при этом на главкома сухопутных войск, генералы поняли, что последние слова, тот произнёс уже оглядываясь, это им очень не понравилось, и даже вскользь оброненное Карелиным поймите, что горячечность армии ни к чему хорошему не приведёт, общего впечатления не изменило. Когда главкомы вышли из кабинета, Маршал приказал порученцу никого к нему не впускать и ни с кем не соединять. Гловкомы, кроме Банникова, который срочно улетал в Киев, всё ещё топтались у него в приёмной, рассчитывая, что возможно удастся получить ещё какую-либо информацию о событиях в стране и в Кремле. Однако, догадываясь о том, что генералы всё ещё маяются у его дверей, Карелин велел порученцу передать строгий приказ: всем срочно отбыть в свои штабы и не отлучаться из них до полного прояснения ситуации в стране. Достав после этого из ящика пистолет, он положил его перед собой и отрешённо уставился на него, как великий грешник на распятии, понимая, что настало и его время отмаливать и расплачиваться.